«Восемнадцатое. В рубашке будем сниматься или без?» «А...» — промямлил я. «Я не... Это же не...» «Я имела в виду униформу, Йони. Как красивее!» «А...» — протянул я, уставившись на рубашку с логотипом круиза Моти. «Думаю, лучше без». «Ах ты, пустынная леса!» Смеясь, подмигнула мне Лерас, подражая Амихаю во всем, включая дружеское похлопывание по спине, отчего мы с Яэли едва не лопнули от смеха. «Откуда твой папа знает столько зверей, Яэли?» «Он занимается ими по работе», — гордо ответила Яэли. «Он что, ветеринар?» — спросил Лерас, расстегивая пуговицы на рубашке. «Не угадали», — фыркнул я. «Всего-навсего экскурсовод». «Послушай, Сноб!» Под рубашкой обнаружилась зеленая маечка, настолько тонкая, что мне пришлось отвести глаза и сделать вид, что я пытаюсь выбрать правильный ракурс. «Ты хоть чью-то профессию, кроме своей, уважаешь?» «Да», — хотелось ответить мне. «Все без исключения. Даже того, кто вот уже восемь лет четыре раза в неделю ходит вдоль ручья, поджидая отставших туристов. Просто я, сам не знаю почему, хочу, чтобы Лерас говорила не обо Михае, а обо мне, чтобы продолжала восхищаться моими фотографиями. Вообще-то это чувство мне не очень знакомо, но, думаю, оно называется зависть. А когда я кому-то завидую, то веду себя как полный идиот. «А что ты думаешь о моей профессии?» — спросила Лерас, перекинув рубашку через поручень. В сверкающей чистотой корабельной рубки позади нас было непривычно тихо по сравнению с тем, что я помнил по экскурсиям на корабль отца в детстве. Держа резинку во рту, она распустила волосы и снова стянула их на затылке так туго, что, казалось, даже кожа лица оттянулась назад. — Нет, Лерас. Осторожно попытался намекнуть я, не в силах даже после стольких лет занятия фотографией, понять, что заставляет женщин себя обезображивать. «Что? Не заходить туда?» «Нет», — попытался указать я на резинку, стягивавшую волосы. Лерас достала из сумки косметичку и припудрила правую щеку. не, делайте... Чего не делать?» спросила раз с треском захлопывая пудреницу. «Знаешь, Йони, есть люди, которым очень нравится профессия, которую они выбрали, даже если рассказы о ней не вызывают у остальных чувства зависти». «Ой, что ты...» Правой рукой я ухватил ее за конский хвост, а левый дернул резинку. Слишком сильно, видимо, дернул. На ней осталось несколько волос. «Пытаюсь сказать...» что распущенные волосы идут вам гораздо больше». Помахав резинкой у перед носом, я положил ее в карман. «И на вас слишком много макияжа. При таком ярком солнце и под таким углом будет казаться, что у вас родимое пятно». «А ты, оказывается, умеешь говорить женщинам комплименты», — улыбнулась она. «Даже удивительно, что твоя девушка решила выйти замуж за другого». «Ладно». Сунув телефон в задний карман, я протянул я или руку. Пойдем, Лапкин. Нет, нет, Йони. Улыбка мгновенно исчезла с лица Лерас. Прости. Ты прав. Это я так. Я не. Большое спасибо за экскурсию, произнес я, толкая коляску Софиком, который все это время разглядывал прикрепленную к ней картинку с кошкой. Но «Ну, прости меня, Йони. Я на самом деле... И за комнату аттракционов. Было очень здорово. Я, скажи ли раз спасибо? Не хочу! ⁇ дернула плечами я Я хочу посмотреть на ее фотки. Не буду я ее фотографировать. Я пытаюсь ей помочь, а она не упускает моменты, чтобы уколоть меня. Пойдем, я, произнёс Ян, я, наклоняясь к ней. Будем играть сами. С тобой без нее неинтересно. Сложив руки на груди, Яэли с тоской посмотрела на Лерас. «Но ведь я твой дядя!» — произнес я и снова потянул ее за руку. «Не она! Так что...» «Я не могу ходить с распущенными волосами!» Прошептала Лерас, сжала губы и отвернулась. «Что?» — я невольно ослабил хватку. Вырвавшись, Яэли побежала назад и прижалась к ноге Лерас. Я начала Лерас, гладя я или по голове. Просто я не понял, что вы сказали. Произнес я, развернув коляску. Так я не увижу, если кто-нибудь нападет. Опустив глаза, Лерас шумно вздохнула. Кто может напасть? Здесь кроме нас никого нет. Кто его знает. А Тофика, конечно, всего можно ожидать, но я не думаю. Лерас фыркнула но тут же прогнала улыбку. Глядя на нее в упор, я пытался понять, из-за чего весь сыр бор и от кого надо защищать корабль, ведь большая часть пассажиров разгуливает сейчас по Кипру. «Я не могу ходить с распущенными волосами», повторила Лерас и провела пальцем под правым глазом. «Прошлый раз я получила вот это». Лерас уже указывала мне на это место, И в тот раз я ничего не заметил. Правда, там царил полумрак, а к моей голове был приставлен пистолет. Прищурившись, я попытался подойти ближе, чтобы увидеть, на что указывает ее палец. Сделав мне знак не приближаться, Лерас принялась осторожно соскабливать слой пудры. Через несколько секунд моему взору предстал коричнево синий фиолетовый шрам, тянувшийся от носа вдоль всего глаза. Убедившись, что я увидел достаточно, она снова достала пудреницу, но я успел схватить ее за руку. «Сколько швов вам наложили?» «Девять», — ответила она, снова опуская глаза. «Это сделал один из пассажиров?» «Вроде того». «Что это значит?» «Он был пассажиром?» Но я тогда еще не была ответственной за безопасность. — Кем же вы были? — Его женой. Не знаю, что сказать, я промолчал. — Это случилось всего лишь раз, — хрипло произнесла ли раз, глядя на Яэле, любующуюся на штурвал и издающую звуки плывущего парохода. — Но этого оказалось достаточно. — Вы были в отпуске? «Медовый месяц». «На корабле с семьями и кучей детей?» «Нам хотелось найти что-нибудь достаточно приятное и недорогое. Он в то время не работал и вообще не знал, чем собирается заниматься. А я ненавидела свою практику в адвокатской конторе и случайно увидела этот круиз на сайте». «Как это случилось?» «Не знаю». Когда я пошла на прием к психотерапевту, та спросила меня, неужели я не видела, куда все это идет, и я ответила, что не замечала никаких поводов для беспокойства. Мы жили вместе уже два года. Да, он был слишком напряженным и раздраженным, и иногда терял контроль над собой, как человек, который не знает, что ему делать. А я была с головой погружена в свои занятия и ни на секунду не задумывалась о том, что в один прекрасный день он может наброситься на меня. И тогда, не в силах говорить, я сделал движение рукой, словно наносил пощечину, но раз, помотав головой, поймала мою ладонь и сжала ее в кулак. Я должен был догадаться о кулаке, должен был испытать боль но испытывал лишь удивление от того, что всякий раз, как эта женщина прикасалась ко мне, по всему моему телу пробегала дрожь. «Мы поссорились», — вздохнула Лирас, и посмотрела на Яэля, которая бегала вокруг нас с таким видом, словно она в парке аттракционов. «Я хотела пойти в ресторан к семи утра, а он заявил, что хочет выспаться и хватит делать все по расписанию». Тогда я сказала, что он палец о палец не ударил ради этой поездки, что это я все спланировала, оплатила и заказала места в ресторане, потому что не хочу стоять в очереди. Тогда он обвинил меня в том, что я считаю его ничтожеством, а я сказала, что всего-навсего хочу пораньше выпить кофе. Тут он совсем слетел с катушек и заорал, что я не умею расслабляться и выгляжу не как жена, а как адвокат, сидящий за столом в офисе. Чтобы разрядить обстановку, я распустила волосы, которые были тогда гораздо длиннее, чем сейчас, прикрыла ими лицо и, надеясь, что это развеселит, его произнесла. «Ну что, так лучше? Теперь ты доволен?» Сжав ладонь в кулак, Лерас медленно приблизила его к правой половине своего лица и закрыла глаза, будто вновь почувствовала забытую на время боль. «Я знаю», — произнесла она, проведя рукой по волосам. «Ты ждал описания битвы и моего героического сопротивления, но все было гораздо прозаичнее». Безуспешно попытавшись улыбнуться, Лера снова собрала волосы в тугой конский хвост и принялась искать резинку, но остановилась, вспомнив, что та у меня. «Знаешь, чего хочется больше всего на свете, когда случается то, чего ты себе даже в страшном сне не мог представить?» «Да», — ответил я, и в моей памяти снова всплыли картины из больницы Святой Марии. «Позвонить маме». «Большинство людей об этом даже не догадываются», — произнесла Лирас, изумленно посмотрев на меня. «Им просто повезло», — пожал я плечами. «Но твоя мама здесь! Тебе не надо даже звонить!» И тут мне показалось, что мысли раз не взрослые, опекающие резвящуюся вокруг нас девочку и младенца, который вновь начал проявлять признаки голода, а дети, и каждый хочет то, чего нет у него, но есть у другого. Лерас позарез нужна мама, а мне — шрам, длинный, Во все лицо, такое, чтобы с трудом можно было скрыть, и заметив который, люди непременно спрашивали бы, что это? Что произошло? С тобой все в порядке? Ведь если шрамами покрыто не лицо, а сердце, никто тебе таких вопросов не задает. Не раздумывая больше ни секунды, я взял телефон и перевел его в режим камеры. Не понимаю, с подозрением посмотрела на телефон Лерас. «Мне что, снова достать пистолет?» «Я хочу запечатлеть тебя такой», — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Какой такой? Уродливый?» «Ты все время пытаешься показать, как мне повезло, что у меня есть мама, и какой я болван, что не вижу этого. Теперь моя очередь показать тебе кое-что». В этот момент... Лучи закатного солнца упали на непокрытую пудрой половину лица Лерас. «Посмотри туда!» — указал я рукой в сторону горизонта. «Не думаю, что... Не спорь!» — сказал я, с удивлением заметив, как быстро снова превратился в охотника за светом. «У нас всего семь минут!» К моему огромному изумлению Лерас не стала возражать, и слава богу, потому что если бы стала... Я, скорее всего, отказался бы от своей затеи. Стоя напротив нее, со смехотворным мобильником в руках, я впервые за долгое время почувствовал потребность в настоящем фотоаппарате с хорошим объективом. Мне ужасно хотелось произвести на ли раз впечатление. Сделать так, чтобы она увидела себя такой, какой видел ее я. Женщиной, научившейся справляться с ударами судьбы. Сколько усилий потребовалось ей для этого, и как же она отличается от меня, все еще лежащего на земле после нокаута и ожидающего, что кто-то протянет мне руку и поможет встать. Может, мы с Ярой потому и расстались, что она увидела меня таким и не захотела подать мне руку, так как знала, что все равно не сможет помочь. «Давай ты снова наденешь рубашку». «Окей», — улыбнулась Лирас. «Ты первый мужчина, который попросил меня это сделать. Мне улыбаться или нет? Сделать вид, что мне хорошо. А может, ты хочешь, чтобы мы зашли внутрь?» Взяв у меня из рук резинку, Лирас принялась поправлять волосы, и я ясно увидел, как нелегко ей просто быть самой собой. «Стой!» — закричал я, напугав Лирас и Яэле, а главным образом самого себя. Дурацкая камера мобильника с ее примитивным сенсором не могла различить созданного закатным солнцем многообразия красок, и моему взору предстала залитая белым светом море на фоне темного неба и две половинки лица раз Одна насыщенная мягким светом, а другая яркая, словно сцена в лучах безжалостных софитов. Мягкий свет как бы сгладил шрам, не скрывая его, а софит высветил ямочку на левой щеке, которую при другом освещении я не замечал. Неспособный воспроизвести буйство света и теней, мобильник оказался именно тем, что мне было нужно. Глядя на две половинки лица Лерас, ли безупречную левую и безошибочно отражающую ее сущность правую, Я продолжал нажимать кнопку на экране, стараясь не упустить последние секунды уникального освещения, пока телефон у меня в руках не раскалился. Господи, сколько неповторимых моментов я упустил за прошедший год! И как же это здорово — быть человеком, который видит то, чего другие не замечают! И во мне снова проснулось чувство, которого я не испытывал никому, кроме Яары. Любопытство. Как вы познакомились, раз Знала ли ты уже тогда о том, что он жесток? Ты и правда была адвокатом? Тебе идет, Даже очень. Так зачем же ты бросила эту работу? Чтобы стать тем, кто ты сейчас? Или это произошло случайно? Ты скучаешь по своей маме, а с отцом разговариваешь? Приходилось ли тебе пользоваться пистолетом? Ты всегда такая взвинченная. А как же ты расслабляешься? И когда, если ты никогда не спишь? А спишь ты с распущенными волосами? Тебе не кажется странным, что каждое утро, перед тем, как выйти за дверь, тебе приходится наносить столько пудры? Почему ты считаешь себя некрасивой? Я думаю, что ты очень красивая, Лерас». Я ни о ком так не думал вот уже много-много месяцев. И было бы очень здорово, если бы ты всем сумела это показать». «Вот это да, раз! Ты выглядишь прямо как настоящая актриса!» — произнесла Яэля, просматривая фотографии на экране смартфона, пристально вглядываясь в каждую из них. «Ну да», — возразила Лерас, посмотрев вместо экрана на меня. «Из фильма ужасов». «Так нельзя говорить», — произнесла я Элли назидательным тоном, и мне захотелось поблагодарить судьбу за то, что она сейчас рядом с нами. «Это неправильно». «Ты права», — согласилась Лерас, видимо, сообразив, что во всем, что касается красоты, она, как взрослая женщина, должна подавать пример маленькой девочке. «Просто мне хотелось получить веселую фотографию для Инстаграма, а это уж точно...» Инстаграм принадлежит компании мета, признанной экстремистской и на территории РФ. И тут случилось нечто, полностью подтвердившее, что я правильно выбрал профессию. раз, начавшая листать фотографии с демонстративной отстраненностью, словно по обязанности, Вдруг стало непроизвольно, из-под тяжка, гладить их пальцем. А когда в уголке ее левого глаза появилась маленькая слезинка, я, не удержавшись, спросил, что она видит. «Маму», — ответила Лирас, переведя взгляд на меня и тут же снова погрузившись в созерцание фотографии. «Именно так она выглядела, глядя на меня с балкона». Я уж и забыла этот взгляд. Лицо Лирас осветилось улыбкой, и я улыбнулся в ответ. Мне хотелось что-то сказать, но прежде чем я успел раскрыть рот, Лерас уверенными шагами преодолела разделяющее нас расстояние и обняла меня. Нет, обняла это не совсем верно. Прижав мои руки к бокам, она сжала меня с такой силой, что я чуть не закричал от боли в треснутых ребрах, но сдержался, так как эта боль доставила мне наслаждение. Подойдя вплотную, я или втиснулась между нами и обняла нас за ноги. Вот вы где, произнесла красная, запыхавшаяся Декла, изумленно глядя на представшую ее взору картину. Мы немедленно разомкнули объятия, и Яэля, раскинув руки в стороны, побежала к Декле, радостно крича. «Мама! Мамочка! Что вы мне принесли?» «Мама с папой не с вами, случайно?» встревоженно спросила Декла, погладив Яэля по голове. «Нет», — ответил я. «Почему они должны быть с нами? Разве вы не поехали в торговый центр все вместе?» «Поехали!» Но потом разделились и они сказали, что вернутся самостоятельно. И с тех пор не отвечают на звонки. Майдат, достал из кармана рацию Лирас, можешь проверить, вернулись ли Рут и Ицик Элул на корабль. Нет, не вернулись, ответила Майдат через пару секунд. Где ты, Лирас? Мы должны поднять трап и продолжить плавание. Уверена. Они скоро вернутся произнесла Лерас, положив руку мне на плечо, и эта ее попытка проявить нежность была приятнее самого прикосновения. «Потом поговорим». «Так-так», — произнесла Декла, когда Лерас отошла достаточно далеко. «Что здесь происходит?» «Ничего». «Я вижу». «Попробуй еще раз позвонить маме с папой». Декла набрала номер и снова попала на автоответчик. «Как-то это на них не похоже», — удивился я. «И не возвращаться тоже вовсе не в их духе», — согласилась Декла, вздохнув. «Как давно вы расстались?» «И что, Йони?» — произнесла Декла, наклоняясь к кофику. «Мне кажется, с ними что-то случилось».